Хомора, прикрывай меня. Резко п р и л е т е л о указаньем от коммы, концентрирующей магию. Да! Боевой марш барда, пробормотала она про себя. Пусть находящиеся перед ней враги были многочисленны, Хомора удивилась ощутив, как уменьшился страх и обострилась проницательность, чувство подъёма, которое она не испытывала, вроде расширившегося разом поля зрения. Вышедший вперёд Тагo стоял перед ними как стена. Волки, которых, как сказала девочка, больше не могла сдерживать, напали стаи и надвигались с пустотой в глазах, словно животные страдали бешенством. На мгновение Хомора подумала, что хорошо быть привитой от бешенства, но, увидев волчьи, клыки передумала. На волков, что к р у ж и л и рядом, пытаясь обойти и отрезать их, она направила обе руки зажатым в них спреем и приготовилась, до ушей Хоморы долетел ещё более пугающий рёв. Он исходил не от волков, а от таги. Сложные когти слезгом удлинились, Лишь на этом подготовка к битве не закончилась, волосы Таги зашелестели и встали дыбом, с телом же его произошло необычное изменение. Совсем как карикатурный медведь, появляющийся в детских кошмарах, Тага превратился в монстра, получеловека-полумедведя. От его сотрясающего лес рёва Хомара в испуге оцепенела. в о р ф и н о м и я Тайтловый термин. Процесс превращения в берсерка. В то же время мелодия, которую играла к а м и к о м зазвучала глубже. Она давила на действительно бушующего воина-берсерка и обуздывала его хлещущую через край силу. «Не проявляй враждебности, прихватят даже союзника». «Ха, что это?» Один из волков, охваченный паникой, забыл о стадном охотничьем инстинкте и единолично бросился к горлу Таги. И тогда грозно сверкнувшие когти схватили с боков волчье тело и швырнули его высоко за верхушки деревьев. Волки разом завыли, хлынули белым потоком и один за другим набросились на него. Воин-берсерк оторвал каменную отмостку, разорвал её на части вместе со стволами деревьев и стал поочерёдно сбивать волков. Тем не менее, сообща я окружая его ц е л и слепые зоны, волки неуклонно наносили таги ранения. Чтобы защитить к а м и к о м от подступающих со спины волков, Хомора разом о п о с т о ш и л а два баллончика слезоточивого газа и зубами вырвала предохранительную чеку запасного. к х к Газа было столько, что у неё перехватило дыхание и потекли слёзы. Затем достигший морд нескольких волков лакриматор, слезоточивые вещества, группа отравляющих веществ, раздражающих слизистые оболочки глаз и вызывающих неудержимое слезотечение, показал свою силу, отчего те расхотели сражаться. Не прошло и пары минут, как от десятка с лишним волков строю осталось лишь половина. а Всё получится, к о м а с а м п а й Коми-кома кивнула, сосредоточенно играя на л ю т н е будто пальцами управляя Тагой. Однако... «Таэчи!» Тага, стоявший пригнувшись напротив волков, быстро поднял взгляд. Почти тут же из дерева кинулась тень с явным намерением отрубить ему голову, но он успел закрыться тыльной стороной кастета. Отброшенный Тагой противник хмыкнул с ожесточением и, хоть прокатился по земле, вновь проворно встал. Это оказался хорошо знакомый им юноша. а т о я к о н «Прекрати, т а й ч и Это т о я т а г о услышав выкрик, державший его под контролем Комиком и на одно мгновение остановился, но противник не позволил ему. Это, несомненно, был Туоя. Он держал длинные и короткие мечи в обеих руках и, не говоря ни слова, ударил Тагу. Тот вновь ответил рёвом и вынужденно атаковал. Комиком о т с о к н у л а языком и изменила мелодию на другую, которая оказалась мелодия сплошного исцеления, окутавшая всю округу. Естественно, оно распространялось и на волков-рагов, но это была единственная отчаянная мера, которую сейчас девушка могла выбрать. «Сделай что-нибудь, Хомора! Что с тобой стряслось, т о а я к о н Это Тага-сэмпай! Остановись!» т о я не обращал внимания на голос Хомора и яростно сыпал ударами. Его энергии было столько, что она постепенно подавляла натиск гигантского Таги. «Не помогает Хомора? Прости!» Когда уловившая планками комы Хомора нацелилась на т о я и приготовила газ, Он, не сходя с места, грозно посмотрел на девушку, пригнулся и рванул к ней. Хомура задрожала, не издавая ни звука. Под влиянием момента её тараном повалило к а м и к о м а Газовый баллончик, выскочивший из руки, взлетел в воздух, выпуская сбоку красный дым. «Ты всерьёз?» Хомура испугалась облика полностью изменившегося ТО и прослезилась. Тот подошёл к упавшим на землю девушкам, чтобы добить их, но Тага со спины схватил его за руки и поднял. Сопротивляющегося юношу он еле-еле о б е з д в и ж а л Мечи упали на землю. Следы на его запястьях и ногах от крепкой хватки Таги выглядели болезненно. «Отлично! Не отпускай его! Удерживай, пока не потеряет сознание!» Хотя Хомура испытала шок от того, что т в о й мог нанести ей удар мечом, а вдобавок извивался и сопротивлялся, она уставилась прямо на него. «Та ведьма управляет! Хомура, экстренный отход! Давай!» Потянула её за руку Комикома и подняла на ноги. к а м и к о м а с а м п а й та девочка говорила, что он сдался. Мы должны снять стоику на колдовство. Снимешь по возвращении на землю. Наверняка будет уже поздно». Хомара подняла в Акицзаси короткий традиционный японский меч. В основном использовался самураями и носился на поясе. Его носили в паре с катаной, который выронил т о у э Незнакомый меч, должно быть, ведьма дала. Находясь среди волчьего оцепления, Хомара решилась и бросилась бежать. «Хомора, вернись, дурочка! Стой! Ах!» В п о п а х а х Коми Кома подтянула к себе лютню, по которой чуть не прошёлся Тага. Покраснев от натуги, т о э освободился от хватки Таги и опять на него напал. Хомора добежала до места, где на глаза ей попалась знакомая на вид крыша замка, та ведьма спокойно сидела за столом, стоявшим в дворе, что простирался перед замком. д е в о ч к и в о л к а на которую Хомора надеялась, рядом с ведьмой не оказалась. Запыхавшийся, положив руки на колени, Хомора заговорила. «Пожалуйста, отпустите тууэкуна!» Ведьма, будто не замечая девушку, равнодушно пробормотала. «О, математику!» На первый взгляд ведьма выглядела так, как будто безмятежно проводила мирный день. Её улыбка имела холодный и загадочный блеск. «Отпустила его, полагаю. Что вы сделали с ним?» «Что говоришь? Приняла как гости?» Ведьма прищурилась и углубилась в свои воспоминания. однако я лишь немножко прикрыла его шумный рот. «В таком случае, пожалуйста, верните его в норму. Можете ли вы это сделать?» Ведьма тихо встала из-за стола. «Похоже, ты не намеревалась быть гостем с самого начала. Раз ты нагло вторгаешься в этот замок, то должна повиноваться хозяину». Волки тоже в полном недоумении. Хомура оцепенела. Появились волки, которые пришли вслед за ней и начали окружать ведьму. Блескою о г л о з стал ещё более сумасшедшим, и она посмотрела на волков». Безумие ведьма подтолкнуло их, заставив вновь обратить свои клыки на Хомору. Невзначай её руки, державшие в Акетзасе, наполнились силой, однако что могла Хомора с ним сделать? «Хозяйка, значит никого кроме вас и той девочки тут нет?» «Сузуранта, её не видать здесь уже несколько дней. Печально, не из-за вашего ли г а л д е ж а «А, спокойно подтянула на рукав. Станешь ли ты тоже человеческой марионеткой?» или... Фиолетовая молния побежала по пальцу ведьмы, такая же, как тогда на кладбище. Волки, подражая ведьминой враждебности, направили свои клыки на Хомору и зарычали. Хомора сглотнула. Её охватывало желание броситься прочь, но в таком случае всё просто повторилось бы снова. Девушка пересилила страх и устояла на месте, и там же бросила в Акидзаси. «Сузуран, имя данное той девочки. Вы спасли и вырастили её, да?» Нервно подёргиваясь, ведьма подозрительно уставилась на Хомору. «Я, х и н а л к а Хомура, прибыла из Японии и з земли. Вы так его Сузуран зовёт принцессой?» «Субару. Принцесса Йоцимисумару. Однако не собираюсь дозволить называть меня так и запоминать имя твоё. Субару-сан, у меня есть просьба. Ваша Сузуран...» Взмолилась Хомура. «Я же сказала, что не позволю звать меня так!» Бессердечно перебила её ведьма. Её золотые волосы внезапно поднялись в воздух и раскинулись в стороны... На короткое время стихнувшая фиолетовая молния, вновь вспыхивая, побежала по её вскинутым над головой пальцем и начала закручиваться. я к а к о в а Субару-сан, пожалуйста! Выслушайте! У вас доброе сердце, воспитывающее Сузуран! Мы пришли не отнять у вас что-то или сражаться с вами!» «Раста, к т о т ы пришла умереть!» «Сэн...» Красные губы ведьмы провозгласили слово разрушения. х о м у р а сожалевшая своей наивности, не могла даже с места сдвинуться. Магическая сила, выпущенная ведьмой, з которой было бесполезно вести дальнейший диалог, прорезала воздух и шарахнула по Хоморе. Когда вспышка, в ы ж и г а ю щ а я с е т ч а т к у отступила, Хомора, присевшая на колени, снова подняла голову и взглянула на ведьму. Ведьма проскрежетала зубами, оказавшись ситуации, которую не ожидала. Снова математика. Нет. Тонкая завеса воды, окутывавшая Хомору, превратилась в туман и рассеялась. Когда от щадящей в о н е неприятных ощущений девушка протянула руки к груди, оказалось, что нагрудный амулет обгорел, а переливающийся изнутри камень души быстро лишился своего свечения. Эта девушка, камнем силы, не пропустила молнию стеной воды. Камень души, полностью утративший сияние, раскололся пополам на ладони Хомуры. «Камень души с а м п а я Ведьма подошла к ней. «Где ты получила свой камень?» «Это с а м п а й Нет, даже слушать нечего. Так или иначе, он с кладбища разумных людей. Ты осквернила могилу и украла его. Непростительно! Такого... это...» Не знавшая истинного положения дел, у Хомора не могла отрицать подобное. И всё же н а встала и снова повернулась к ведьме. «Проклятый вор! Если ты поставила под угрозу сон моих предков!» В этот момент раздался голос, который окликнул н е и с т о в с т в о в ш у ю ведьму и заставил её изумиться. «Принцесса!» Берсеркация. Радость и страх поистине завладеть своим телом, снять оковы и пустить в ход силу. Тага отдавался животным инстинктам и превратился в нечто бесчеловечное, но в глубине его души пробивалась нить разума, будто замёрзшая. В узком поле зрения, подобном отверстию размером с булавочную головку, отражался маленький мечник. Он взлетел высоко в небо от ударов крепких рук полу медведя, он врезался в скалы и деревья, ломая ветки, Но даже тогда, невзирая на боль, продолжил бросать ему вызов. Воплощение ещё одной формы безумия. От сильного рёва таги, разгонявшего туман, шерсть волков мгновенно встопорщилась, и они отступили, то я же с затуманенными глазами единолично ринулся вперёд. Лезвия клинков пересекались, гася усилия противников, скользили в поиске центра тяжести и плотно скрещивались на несколько секунд. За мгновение т о и отработанными движениями ног переместил туловище и уклонился от бросившегося всем телам Таги, который будто весил пару тонн, и, став тетивой в воле выпускавший накопленную силу, заставлял танцевать острый клинок. Он обудительно избежал последующего захвата рук и отпрыгнул назад, р а з р а в дистанцию. Тага восстановил стойку и, ощущая тепло, бежавшее быстрым ручейком по груди, у н о с с собой жизнь, поймал трясущиеся глаза т о и В них отражался некто Тага-не-Тага. Страх, спавший в сердце самого Туои и завладевший юношей фантом. т а г о на мгновение ощутил то, что трудно выразить словами. Призрак, который не исчезает и мучает т у о Даже если Тага падёт здесь, этот призрак не исчезнет на и нацелится на к а м и к о м у позади него и и даже на Хомору. Это проклятие, упорно подгоняющее Туою. Такой печальный конец Тага никак не мог допустить.